Глава шестнадцатая. О ночью берёзовая повествующая. К вечеру дождь унялся, и небо просветлело, пошло легкое упростить ю облаков, солнце, скатившись до земли, утратило белую желтизну. Набрякла красным нарядным колером, и значится близка весна. Вот-вот войдет в полную силушку, плынет теплом, пробудит спящие травы и пустыри, на которых ныні лишь первоцветы проклюнулись, зарастут зеленью. Я любила весну и глядя на солнце почувствовала, как отлегло от сердца, будто бы кто-то свыше пообещал, что все еще наладится. Да и мне ли быть в печали? Жива, здорова, при доме своем. В приземлях даже, хотяш на эти земли царицу и жалованные я и глазун ты не глянула, а сие неправильно. Иб за всяким хозяйствием уход нужен, да бы не захирело оно. Чего еще? Вапка, чтоб прежнюю стала, станет? Вот пап живет, пап обыгнется и выйдет из нея вся дурь боярская. Чтоб арей? Какнибудь досладится? Верю в него и молюсья. Молитва в вере не помеха. Царевичи. Даст двое жены и у них все будет добре. Пусть даст, да не за себя прошу. Я ты и так ныне сыром в масле, а что не другие? Справлюсь. Мои ты беды и небеды вовсе, так и горчения. Пусть у них сойдутся пути дорожки, пусть живы останутся, хватит уже горя, хватит черных бусин на рубахе Евстигнеевой, хватит и более ейски, которую он за весельем своим прячет из братьев двоинат, воли бы Елисею. От чего тамница не станет он волком людоежором? Пусть не станет, пусть ослабнет кольцо над сердцем, а волчья дикая натура покорится разуму человеческому, кирею свободы не ему одному, и остальным чего прошено будет, пусть исполнится до да во благо. Расужны недень особый женский, так ни уж ты не услышишь дбажиня. Запрошениям и дар надо бин, но что я подарить способное? Ленту из косы вытянула. И пустила по ветру, а он слабый, но духмяный, еще не цветами, но лишь предчувствием их свободую, которая у весна дразнит. Вдруг окреп, вытянул шелк из пальцев, выхватил, понес. Куда? А хоть бы за край мира, лети, лети, лента подарком от чистого сердца завяжет для тебя в косы зеленая молодая березка, ива ли в гриву примерит, аль ручей возьмет игрушку и неважно. Всё божению сотворено. Всё мир её, а значит, услышана будет и эта молитва моя. Зося, ты тут вечность торчать будешь. Есть ко приплясывала от нетерпения. Ох, неспокойная душа бедовая. Нет, я всё уже. Глянула на солнышко, которое к земле катилось, отвернулась. Тогда шеелись, а то всё веселье пропустим. И как я позволила уговорить себя Нет, есть-ка, конечно, языкастый, слави сами оплетет, окрутит, но вот не печалься за слава. Он верно почуяв мои сомнения, подрученьку бы хватил. Весело будет. Ему быть может, а вот мне, как бы это веселее бог мне вышло. Нет, конечно, и в борсуках парни девок стерегли под банью, плохали, шутки шутковали, гадания мешали, нарывили что виног, стянуто что ветки березовые, размолеванные, дразряженные. А одного году помнится его вселен девичьих набрали, доповязали да нороги на старостиному козлу. Дескать, вот жених завидный. Выбирайте, кому натбин. А висгу-то было. Я не ведаю, чего есть кое измыслил, но чуется, что козлу нашему до него далёконько будет. А зосенька, рыбенька моя ласковая, зайенька серая недолинявшая. Он меня под локоточку хватил, поверь, ныне действую не собственные дури ради, но исключительно во благо общественные. Идёт, говорит, и меня за собою волочёт, а я и бреду, что телушка на овревизе, и из-за теи нашей, если всё выйдет правильно, всем при великая польза выйдет. Ах, сомневаюсь. Естька. Да никто не пострадает, он прижал руку к груди, а вырядился-то Рубаха чёрная, партки чёрные, сапоги чёрные и платок чёрный жена голову повязал. Да плотненько ни одной рыжей вихры из-под того платка и не выглядывает. Разве что морально, но моральные страдания душу возвышают. Так наш жрец молвил, третий вроде. Не помню имени. Очень набожным человеком был, великих моральных достоинств, которые, впрочем, не помешали ему ельку отравить. Тот тоже набожным был. что молил, сымалился, а одного дня после молитвы исльёг с горячкой. Сперва думали, может, застудился, где сквозничком в храме притянуло или ещё какая напасть приключилась. Но дядька наш сразу докумекал, что дело непростое. Сунул жрец Ельки книгу прежития святых, редксную какую-то. Там ещё про чудеса помниться было и про чудодеев. Вот только чернилами та книга висно была отравленными. Елька у нас палец слюнявил, как до странички перелистывал. Уж ругали его, ругали за это. А что ему? Зачитается и сам за собою не видит. Вот он и лезался от травы, долго отходил, а жрица этого дядька велела на костре спалить, как великомочника. Тот тоже всё кричал, что за веру родел, за справедливость, мол, него же ублюдку на царском троне высидать. В общем, о чём это я за слава? О том, что святость от дури никого ещё не уберегала, а дурь от святости так и вполне. Так он меня и притащил не к общей житию, к саду заветному. Ано и понятно, за всегда девки собирались опричь дому. Бабка сказывала, что в ее времена и вовсе далеко уходили в лес ближний, аль кречки, речь к выкадым и не мала. Прут местный навряд ли сгодится, а вот сад местный, лесу самое оно замена. На вот, есть коснула в руку монетку свою. Как время придёт, там и сожми крепненько и Зозя. Вот клянусь силой своей, что надо это, и чем большую шуму будет там, оно лучше. Я тебе после все расскажу. А сейчас извини, но актерствовать ты не гораздо, а потому дерзай, Зозя, и тебе покорятся новые высоты. Возвистил Есика и в спину подпихнул. И шевелись, шевелись, ночь небось не бесконечная. В саду стояла темень кромешная. Ох. И куда податься? Дорожки и то и не вижу. Сердце колотится и чую себя татьем в чужую хату забравшимся. Но иду, бреду, над головою ветви скрипят, упрекают, мыл не хорошо за слава. Пусть и не любят тебя боярынеды да и ты к ним сердечного расположения не чуешь, а все одно на нынешнюю ночью все стрывы, все дочери боженины и потому негодные ты дела задумала. Где это видно, что в березовую ночь девка парню поверила, костер? Я увидела их издали, жёлтые пятно, на которое весенними ранними мотыльками слетались снежные хлопья. Вот и же вправду Марана сестрицу с праздником поздравить спешит. И долго ещё раздражённый голос боярни Бориславы слышен был издалека. А я скоро окалею. Не нравится идти, отозвала Велимира. Никто тебя силы и не держит. Чего ей Борислава ответила, я не расслышала. Холодно, пожаловался кто-то. Сейчас согреемся. Чем ближе я подходила, тем ярче разгорался костёр. Сложили его посреди большой поляны, камнями круглыми окружив, и собрались тут. А нет, не все, но многие, узнала я и боярню Твердыню и разумую, и прочих, с кем случалось встречаться в общежитии. Доброй ночи вам, сёстры, сказала я и поклонилась как то положено. Доброй ночи. Нестройным хором отозвались боярыни, и лишь Брислава буркнула в сторону, и Чувана припёрлась. Не звали. Доброй ночи и тебе, сестра. Велимира выступила из круги и протянула руки. Ныне она не облачена, а надела в рубаху из небелёного płatna, расшитую по горловине мелким бисером, на ногах в простые сапожки, на плечах шубу волчью. Волосы темную волною на плечах и венцом венок из тонких березовых веток. Проходи, кагню. Она взяла меня за руки и бояры не расступились, кривясь недовольно. Не по нраву им было, что я в круг вошла, да не посмели отказать. И спей. Она поднесла мне чашу с молоком, щедро медом приправленным, и краюху хлебную подала. А у нас в садочке... Как у нас в садучке тоненьким глазком завела песню русана, и девки подхватили. Голоса их сплетались, велись, что ленты в косе. Первую в круг на хоровод вступила Велимира, и не нашлось никого, кто бы хоть слово сказал. Вступила и взмахнула руками, запанула в костёр сушёных трав, крутанулась, присела И вновь же руки к огню притянуло, и пламя поднялось, опалило широкие рукава рубахи, это к глядии в белые пальцы вцепится. Охнули боярыни, но Велимира лишь засмеялась, она танцевала. Я в жизни не видела, чтобы так танцевали. Вы в борцоках-то что? Девки огню кланялись до сапаска и увидели, что за поклон, он и отплатить может по всякому. Вон срамух и годочков пять, тому, когда еще в девках ходила, решила удель показать, едва ль не в самый костер скакнула, так на всю жизнью шрамы на руках осталисья, а Велимира не думала она об огне и о шрамах, ни о чем не думала, кроме того, что нынешнюю ночью она в заправду свободна и плетели на землю чобты, хрустнул ледок под босую ножку, крохотную, будто у дитяти. Зашипело пламя, сыпануло искры и вышивая на рубахе свои узоры. Ну же, смелей! Велимира остановилась на мгновение, чтобы углянуть на девок. Или кровь у вас и вправду рыбья? Чего пришли? Плешите! И рубаху стянула. Баяла бабка, что в прежние далекие времена только так и плесали бабы, что для боженей, что для землицы гиковая есть мать. А мать ноготы детские не чурается. Это уж после люди правила выдумали. Стыд. Не было стыда. Блеснул и сгорел. И сама я скинула ботинки, ступила на ледяную землю, пдевившись, что ни холод, ни ничуть. Волосы расплела, рубаху стянула. Это по несколько слишком, заметила бы Ярослава в темени ступая. А если кто увидит? Евгелия Мира лишь рассмеялась. Шальной хмель ночью даренный в крови её кипел, и я сама услышала далёкий зов то ли земли, то ли неба: "Плеши, за слава, отдай долг силы дарённый, поделись землёю". Ехал молодец, удалой купец. Ноги сами несут к огню, боятся Не причинит мне огонь вреда, ни нынешней ночью. Слышу, слышу, как грохочет в небе гром, несётся железный смок в окалеснице, запряжённая троицей огненных быков. Свистит хлыст, высекая молнии, и крепко держит смок в руки поводья. Сам он хорош, пригож, волос золотой, борода серебряная, глаза чёрные, из камня агату вырезанные, облачён в платье грозовое. И сердит, вновь сбежала невеста его, не пожелала остаться в доме, смогвым, пусть я открыл ей всю дюжену дюжен палат, пусть сыпал ей злат и подныги, укрывался болями, украшал каменьями, а она ушла, и боженья сестрица беглянку укрыла. Слышишь, как вздыхает земля и сотни сотен трав, дремавшие до того дня, просыпаются, время их наступает, прорастут. Выплетут зеленые ковры и дадут деве беглой новую жизнь. Красивц мог, да куда ему долюбиво? Пусть не богат, то-то не знатен и нет у него ни крыльев медных, ни быков огненных, ни палат смацветных. Нет и не надобно. Хватит дудки звонкой и дома, что на дручьем для нее поставлен был, хватит улыбки из счастливого возгласа. Ты вернулась, слышу. Всё слышу и пою. Про купца, что девку похитил да бросил, про любовь несчастную, про счастливую, ступаю по углям, делюсь с землёй силой, и надо бы остановиться, пока вовсе не обессилею, а не могу. Горько мне, догонит девку смог. Не спрятаться ей бестолково и как не пытайся, да в глаза глянет и отступится. Насильный мил не будешь. Даст он ей золотое обручье, серебряный гребень и медное сердце стрещенную, глядишь, у неё и болеть перестанет. А она, дары приняв, к милому кинется. Заплетала мне матушка косы, ох, лентами до да золотыми. Хор девичий слаженно выводил слова старой песни, украшала да украшала лентами золотыми, лентами шёлковыми. И слёзы на глазах. А жаль, смока. Э девку, что счастья искала, да как вышла к дому своему, то и увидела, что в доме этом есть уже хозяйка. Выбирала матушка платьи мне. Я остановилась сразу и села на землю, с которой пробивалась тёплая молодая зелень, провела по ней ладонью. Она ты же, а я только слышала о таком. Рядом опустилась на колени Велимира и засмеялась тихонечко. Правда ли, спросила шёпотом, что нынешней ночью божение исполнит чего попросишь? Так говорят. Трава пахла, травой и пахла. Луг молодым, на котором ещё не развернулись цветастые ковры, землёю распаренною ленивою, водой, самой умалость, крыницей студёнойю. каменным ложем её только желание не должно быть злым зла и без того в мире довольно выводила матушка меня в круг выводила поют велимира перебирала травинки красиво а у меня голоса нет наверное ты думаешь что я вовсе бесстыжая мне нянька моя сказывала что когда ты -то только так что в ноготе нет стыда, а танец, который от сердца силу пробуждает, сила к силе тянется, и силы бы просить, только не получится, чтобы от сердца, а ведь только так надо, чтобы от сердца, оно же и ново желает, но исполнится, если желание, что со мною убудет. Что могла я ответить, не знаю. Велимира, что птицы в силках и бьётся, наровит крыла расправить, но не позволят ей взлететь, а потуют её так крутят, а если и позволят, недолго полёт продлится. Нет, о том не желаю думать. Внизенько и светёлки, огонёк горит. Молодая пряха у окна сидит. Велимира сорвала травинку, поднесла к губам, дунула. Лети, лети. Что суждено, того не миновать. А я хочу быть счастливой. Просто быть. И вновь я промолчала. Так и сидели, глядели на огонь, на боярынь хворост водивших, и Врислава первой уступала, павоью шла. Красива она была, остатны и высоко, и рубаха-то пусть и шета просто, да и тонко выплатно. По горлу и рукавам цветами бисерными из украшено. Завтра шептаться станут, что я вовсе обезумела. Велимира потянулась, подняла старую шубу, закутала спасамые глаза. Пересказывать, передумывать не посмеют. Что бы ни творилось нынешней ночью, всё тайны укрыты. Девки про меж собой о том и словом перемолвиться не смели, страшась разгневать бажиню. А ну как мне исполнить желание? Али исполнит, но вывернет так, что исполнившись воля хуже не воли станет. Посмеют. Велимира подобрала волосы, скрутила кое-как да за спину закинула. Для них это всё лишь оно смысла. Игра, не более того. Сейчас походят и гадать станут. А чего гадать, когда за каждую судьба выплетена, хотя все мечтают переломить. Но никто не смеет, и я не смею. Трусливая. Молода, красива, карие глаза, по плечам развитая русая коса. Песнью текла, время шло, и вспомнился вдруг ей с его монеткой. И как быть? Костёр почти догорел, крупные углины лились краснотой. Шмыгали мышнями огненные ящерки, и звучал почти над самым ухом голос Бориславы. И велел батюшка зеркало не трогать. Послушны были дочери, но подбела их бабка шептуха в берёзовую ночь погадать. Мало одни он только глазочком на осуженного глянут, не уж-то не любопытно им. Кто-то вздохнул. Близилось утро, солнце ещё не скоро подымится, да и ptахи молчали, но я Всяю сутью своей чуяла, что недолго ночи осталось. Сидела, сжимала в руке монетку и не находила в себе смелости ей к укликнуть. Бориславыш наклонилась ниже. И вот ночью отправила собатюшку почевать, а старуха-то девок и подняла, дала им свечи восковые и ключ от комнаты, в кое и зеркало скрытый выла. Две те сестрицы скоренько пообегли, Ха, тёт, я самая младшенькая, збаялась. А ну когда ведает сы батюшка. Скоро он был на расправу, суров. Охнул кто-то. Ахнул. А я лишь усмехнулась. Слышала я эту историю. Правда, в бурсуках не зеркало было, а заговорённый гребень, который старуха сестрицам подкинула, мол, которая им сумеет в волоси и расчесать, то и замуж идти за молодого да богатого. И так она сказала. Вымыл ступайте, а я уж вас догоню. Сестрицы вспешили, каждой было охота скорее в зеркало заветное глянуть. Старуха-то знай шепчет: "Глядеть надо и сказывать, какого жениха хочешь. Зеркало непростое: хоть чёрного, хоть белого, хоть родовых подпалинах осыщет и приведёт к порогу с дарами богатыми". Сказывала Борислава красиво, я и сама заслушалась бы, да монетка мешала. Ейська ждет? Ждет ли? Может притомился, ушел домой и выходит, что подвела ей его? И вот глянула старшая сестрица в зеркало, а оно черным черно, свечи идти не отражаются. Голос Бориславы сделался тих, и девки к нему ли наклонялись, жались друг к другу, дышать и то боялисься. И ничего ты там нету, а старушка и шепчет ближе, подойди. Я решилась и истиснула монетку, крутанула, как велено. Ничего не случилось. А. Глянула средняя сестрица. То ж чернота. Из дорожки говорит: "Подойди, девка, поближе". И свечечку заговорённую в руку сунула. Девка и подошла. А из зеркала Борислава смолкло, и в тишине слышно стало, как кто-то пискнул, что мышь и придавленая. Рука черная выскунуласья и хвать ее за косу. Взвизгнули девки, охнули. В зеркало ее утянуло как старшую. Младшенькая-то и идти не желала дабы изны ей стала одной. Мерещится, будто шелестит что-то. Плавится в доме скрипят. Аккурат как идет кто-то. Мамочки, идет, бредет, остановится, вздохнет горестно. После и вовсе заплачет детём малым, крикнула она сестрицам, да в ответ тишина. Крикнула вновь, и только смех донёсся старушичий. И так и спогалы с девкой, что опрометью кинулась прочь, летела под собой ног не чуя и вылетела, выскочила в комнату с зеркалом глядь, а дверь-то за ней и закрылась. Ой! Борислава овила девок тяжким взглядом, И шубейку поправила. А в комнате той свечи белые горят, но всё одно темно. Нет ни сестриц, её ни старухи, только зеркало стоит черным-черно, а в зеркале том будто шевелится что-то. Пригляделась она. Тень? Не тень. Будто кто-то идёт навстречу. Кто-то охнул, кто-то за сердце схватился, а я монетку в карман убрала. Тут ты вспомнила она, что старуха про женихов сказывала: глядит и глаз отвесть не может, а он всё ближе и ближе, ближе и ближе. Голос Выриславин сделался громким и глухим, аж на у меня мурашки по спине побегли. Или от холода это, а не со страху. Вот уже совсем он близок, и увидеть девка, что страшен жених, будто смертный грех. На один глаз кривой, на другой косой, на обе ноги хром, а руки его все вывернуты. Горбатый космат. Хотел и бежать, но ноженьки не понесли. Пожня милосердная, занемела вся, ни рукой ушлакнуть не способная и ни ногою, ни слова сказать. А жених ты уже из зеркала выбрался и идет, хромает, переваливается, несет от него козлиным духом. Девка уже почти таи сам лела, а жених её обнял и, как скажет: "Ты моя навеки!" прогудело вдруг над поляною, и выскочил к костру. Человек не человек, зверь не зверь, тварь невиданная, неведомая. Высок, рогат, горбат, на обе ноги хром, а руки рыстопырились, одна другой короче. Космат, глаза желтизной блещут, Вонюч, и вправду козлом несет, и крепко так, и растопыренными своими руками хват девку, которая поближе оказалась, моя. Ой, что стало? От визгу не то, что чудище неведомое, я оглохла. Девки в крик, вой, Брислава юбки подхватила и бегом. Костер стоптали и благо друг друга не подавили, а та, я которую чудище схватила, его все самлела. Слева вдруг заухоло, справа заскрипело, сверху громыхнуло до да переливами, плеснуло зеленью алым тревожным. Я ж на сама присела, тварь же, круто наввшись на остатках костра, вот непонимание и неуважение у нее к древним обычиям, девку выпустила и ко мне кривые рученьки потянула, заблеяла, замычала, затрясла головою и промолвила дурным голосом. Пойдешь за меня за слава? Шижи тебе, ответствовало я, чайникупецкая дочь, чтоб в зеркале заклятым сгинуть, тварюк ишь. Рассмеялась с влеющим голосом и пальцем погрозила. Что не хорош жених? Хорош, душины да имеются. Так много не мало, будет у кого выбрать. Тварюк и подвохченился и тряхнул и рогатую козлиный головой. Поцелуй меня, и обернусь я молодцем пригоршем. И ко мне сунуласья. Не знаю, может, конечно, я обернется. Помнила я бабкину сказку про жабу, которую молодец поцеловал, а она и стала раскрасавицей. Только как-то вот не верилось я мне, что он добровольнее жа вот целовать полез. А если и полез? то значь а бы ему и мила была, глядишь с нею посложилось б, с девкой уж как оно стало неведомо, но не про ту я, кулаком промеш рогов стукнула легонько и велела не болой, тварюк и охнула, села на зем и промолвила езким голосом: ну за слава, нет у тебя чувства юмора, отряхнулся он и сползла иллюзия. Эт к вечерь парламит недолго, пожаловался Ейсколб, потирая: сам виноват. Вот ведала ж, что ничего хорошего он не придумает, а теперь ещё и убедилась, испоганил ночь. Ладно, не всю ночь, уже зато спасибо. Ага, виноват. Сведёшь в могилу и не заплачешь, Ейско протянул руку: "Встать, помоги. Скоро явится". Что здесь происходит? Ледяной голос Люцианы Береславовны заставил Еську вскочить. "А и вправду, а что здесь происходит?" Он спешно одёрнул чёрную рубаху и платок на левое ухо съехавший снял. Люциана Береславовна смерила Еську ледяным взглядом. "Что он здесь делает?" а спросила, "Отчего и ты у меня?" "Гулял я", Еську потупился и носочком землю сквернул. "Вот знаете, не спалось" мучит душу неизведанные и в глаза глядит а может любовь а может газы пирогины не с капустой были вкусные страсть вот и не устоял я ныне же почить стало прекратите так вот гуляю значит дышу воздухом свежим ну как свежим сами понимаете капуста это серьёзно люциана берёславна прямо заледенела и выхожу значит к саду есть, как глядел под ноги и имел платок. А ну, конечно, далековато, да задумался. И ночь хорошая, звёзды, тишина. И тут слышу, кричат. Я и ринулся на помощь. Я ж благородный человек. Хватит, обрывала Люциана Бериславовна, поднимая воротник шубы. Идите за мной. Куда? Какая разница? В ледяном голосе её проскальзнули нервические ноты. А «Не ну скажите, При всём моём глобальном к вам уважении, а оно велико, что царство русское есть каплоток на голову натянул, но вот просто так взять и пойти э, куда-нибудь, а вдруг вы меня обманом и властью своей завлечёте? Куда? В тихи тёмные места и там станете глумиться. Я прижала ладонь к щекам, да что он говорит, как такая блажь дикая во все ему в голову пришла. Люцана Бряславна рот открыла, И закрыла, не ведая, верно что ответить. Я юноша молодой, неискушённый, выгонят или на конюшню отправят, да не на пару седниц, а до конца учёбы, если не дальше. Вы женщина видная, а что с моей репутацией станет? Будут говорить? Молчать. А молчу, весь вкопатупился. Я понимаю, вам не просто в ваши -то годы Вы не обижаетесь, Люцана Береславна? Да Канюшин он не доживет. Она его прямо тут схоронит, а я скажу, что так и было. Вы женщины несомненно красивые, а видные, но все ж я предпочел бы кого-то моложе своего возраста, так сказать. Она щелкнула пальцами и едкий замер, вытянулся, а глаза о стекленили. Люцана Береславна хлопнула в ладоши. Не знаю, что он задумал. Она обращалась ко мне, но надеюсь, вы понимаете, что данная выходка не может остаться без последствий. Понимаю. Ничего не понимаю.